Проект Россия. Книга 3. Часть 2. Глава 4. Сохранение истины. Идея сотворения Богом мира из ничего присутствует в мировой истории с начала появления мира. Чтобы понять ее, нужно вникнуть в замысел Бога. Но как? Никому не дано вникнуть в Божий замысел. Сдвинуться с мертвой точки можно, отталкиваясь от представления о Боге. Здесь мы можем использовать информацию, открытую самим Богом. Без проявления Богом себя людям, человек не мог бы ничего знать о Боге. Попробуем осмыслить вне временного и вне пространственного, непостижимого и невмещаемого Бога. Сразу скажем, задача невыполнимая. Никто и никогда не осмыслит Бога во всей полноте Его, потому что Он безначален и бесконечен. не нуждается ни в каком обосновании и ограничен только сам собой. Его нельзя назвать мыслью, он то, посредством чего мыслится мысль. Его нельзя назвать действием, он то, посредством чего действует действие. Его нельзя назвать волей, разумом, свободой. Бог стоит выше всего этого, являясь невыразимой природой, перед которой можно только молчать. Бог за границами мира. Мир в любом состоянии есть мир. Какой мир? Бесконечно плотный и свернутый в точку или развернутый на гигантские пространства – это детали, формы. Когда не было мира ни в каком виде, в том числе в форме ничтожно малой и бесконечно сжимающейся точки, теория квантовой флюктуации, не было ничего, кроме бытия Бога. Что такое бытие Бога, нам неведомо. Бог есть Абсолют.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 Первый и пятый стихи. Осознать непостижимость Бога можно, но положить это знание в основу осмысления нельзя. От бесконечно большого нельзя оттолкнуться, как от бесконечно малого, от ничего. Нужно что-то осязаемое, на чем можно начать возводить конструкцию. В поисках осязаемого обратимся к бесконечному множеству качеств Бога, исходя из фразы «Сотворил Бог человека по образу своему». Бытие, первая глава, 27 стих. Можно сделать вывод, человек обладает бледным подобием отдельных качеств Бога. Получается, ключевые человеческие качества, разум и свобода – это по образу и подобию. Это объясняет, почему человек может выступать по отношению к Богу как соработник и даже больше, как друг. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Бог может менять свои решения. Он всесилен и свободен. Он помиловал Ниневитин, не когда те раскаялись, и увидел Бог дела их, что они обратились от этого злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Книга пророка Ионы, 3 глава, 10 стих. Он несколько раз хотел уничтожить род людской, но внимал просьбам и сменял гнев на милость. Бог слышит обращенные к нему молитвы, прощает и пересматривает свои решения. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Евангелие от Матфея, 21 глава, второй стих. У Бога нет предопределенности в смысле ограничения. Это значит, конец света может быть отменен, если Бог того захочет. Прореченное пророком предсказание – не приговор. Если ситуация изменилась, Бог может изменить свое решение. Если допустить, что у Бога нет возможности менять свои решения, мы должны признать существование силы, не позволяющей Богу уклониться от предопределения. Разница между Богом, который не может свернуть с предначертанного пути, И миром, немогущим уклониться от предначертанного, сводится к тому, что мир идет по протуренной колее, не сознавая этого, а Бог идет, сознавая. Мир будет через миллион лет таким, каким должен стать. В случае предопределения Бог через миллион лет будет делать то, что Он должен делать и о чем Он знает сегодня. Но Бог не может быть никому ничего должен, Он свободен. Все знания образуют предопределение. Выскочить из тупика, возникающего из ничем не ограниченного всемогущества, можно через признание. Бог все знает наперед, но может менять свое решение, меняя тем самым будущее. Новое будущее он также будет знать, как и то, которое не состоялось, и также будет волен его изменить. Это кажется недопустимо, но отрицать право Бога изменить свое решение тоже недопустимо. Мы представляем Бога как непостижимую бесконечность. Часть этой бесконечности присутствует в человеке. Лучшее представление о Боге дает образы Иисуса Христа, соединившего две природы и две воли, божественную и человеческую. Христу присущи человеческие природа и воля, но при этом Он Бог, обладающий непостижимыми для человека качествами. Ветхий человек не знал такого образа. Нам повезло, мы знаем, и держа образ в голове, приступаем к конструированию мира понимания. Начнем с первого акта, сотворения мира. Бог создал стройматериал, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Из этого безвидного и пустого материала была сотворена Вселенная. Чтобы система сохраняла сама себя, чтобы выполнялись все законы мироздания, чтобы каждая частица вращалась по своей орбите с неизменной скоростью, и все сохраняли характерные свойства, требовался фундамент, опираясь на который, конструкция может стоять. На ничего опереться нельзя. Опорой мира может быть только то, что выше и прочнее мира. Ветви сохраняют упорядоченное состояние при наличии ствола, то есть ствол главнее веток. Мировая система имеет упорядоченное состояние, если имеет стволом истину, которая выше мира. Мир без истины подобен веткам без ствола. Они будут хаотичной кучей мусора, годной разве что для костра. Божественная истина – что-то вроде души мира. Ее хранителем может быть только цельный человек. Такой уровень ответственности помогает понять, почему Бог наделил человека высшими качествами и дал ему во власть весь мир. И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими». И над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Бытие, 1 глава, 26 стих. Если не станет цельных людей, истина будет предана, уйдет из мира, и мир рухнет. Исчезновение истины нарушит базовые законы мироздания, после чего солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба. и силы небесные поколеблются. Евангелие от Матфея, 24 четвертая голова, 29 стих. Воцарятся хаос, голод и смерть. Рухнут административные, экономические и социальные связи. Мир сначала превратится в одну сплошную боль, а потом ничто, чем и был. Сотворенная не может быть столь же совершенным, как Творец. Тварь, если она свободна и находится перед бесконечным выбором, однажды ошибется. Если предположить совершенству твари, то это уже не тварь, а некий абсолют, неспособный ошибаться, тип Бога. Но это противоречит всем традиционным религиям, иудаизму, христианству и исламу. Абсолютен и безошибочен только Бог. Над первыми людьми не царствовал грех, как царствует у нас. Это позволяло им быть бесконечно совершеннее нас, но не делало абсолютно совершенными.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 Не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Бытие 3 глава 1-5 стихи. Грех родил смерть. Сделанный грех рождает смерть. Послание Якова 1 глава 15 стих. Затем люди становятся еще более несовершенными. Они не могут существовать в идеальных условиях рая и перемещаются в земные условия. Чтобы в новых условиях сохранить истину, нужно много носителей. Бог предвидел такое развитие событий и потому разделил человека на мужчину и женщину. Адам и Ева есть система мужчина-женщина, способная воспроизводить сама себя. Несовершенство человека, усиленное греховностью, в условиях свободы предопределяет нарастание искажений. Чем больше греха, тем больше нового греха. Увеличение массы ошибок ведет к росту новых ошибок. Носителей истины становится меньше, греха больше. Просчитывается достижение критической массы ошибок, когда человек, количество перейдет в качество. Живущие в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Откровение, 9 глава, 6 стих. Грешники будут страдать от бессмертия, как страдает больной раком человек, для которого исчезла жизнь, но осталась боль.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 А козлов по левую. Матфей, 25 глава, 31-33 стихи. Кто сопротивляется греху, будут взяты в идеальные условия. Кто умножал грех, будет брошен в... Сложно писать место обитания грешников, когда не будет мира. Про него ничего нельзя сказать, кроме как повторить. Негодных рабов выбросят во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, 25 глава, 30 стих. Может быть, от возникнет из невозможности попасть в рай, кругом темнота, земная жизнь кончилась, сознание осталось, и так вечно. Вопрос сохранения истины зависит от продолжения рода человеческого. Потомство Адама и Евы не совсем соответствует своей миссии. Каин убивает Авеля, усугубляя ситуацию. Человеческая природа продолжает разрушаться. Потомство Адама и Евы разделяется на два племени. Убийца Каин основывает свое племя, праведный сив свое. Племена живут не общаясь друг с другом, Каиниты скатываются к животному существованию, Сифиты хранят образ Бога. Племена продолжают жить раздельно, сохраняя дистанцию. Но количество ошибок растет и постепенно два племени соединяются в одно. Получается примерно тот же эффект, что при смешении ложки грязи и меда возникает единый объем липкой грязи в две ложки. Количество погрешностей растет пропорционально росту человечества. От брака сейфитов и киенитов рождается новый тип человека, принесший в мир хищничество и сладострастие. С какого-то момента система достигает состояния, когда становится понятно: еще немного, и она не удержит истину. Увидев такое, раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил сердце своему. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гатов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Бытие 6 глава, 6-7 стихи Бог принимает решение очистить землю от людей. Но на планете нашелся Ной, человек праведный непорочный вроде своем. Бытие 6 глава, 9 стих Он обрел благодать пред очами Господа. Бытие 6 глава, 8 стих Когда земля растлилась пред лицем Божиим и наполнилась злодеяниями, а всякая плоть извратила путь свой на земле, Господь сказал Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое. Я истреблю их с лица земли, сделай себе ковчег. Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Но с тобою я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновьев твоих с тобою. Бытие». 6 глава, 12 стих Бог дал человечеству 120 лет на раскаяние. Оно и велел строить ковчег, куда собрать каждой твари по паре. За сто лет до потопа сажают деревья, материал для будущего ковчега. Когда деревья вырастают, начинается строительство гигантского корабля. Отсутствие рядом хоть какого-то водоема придает строительству карикатурные черты. Представьте, как Ной выглядел в глазах своих современников. Человек покупает саженцы с целью вырастить деревья, и через сто лет построить гигантский корабль, там, где рядом лужи не было. За эти годы люди вдоволь натешились над судостроителем. Наверное, местные старики предлагали ему сразу уши море вырыть рядом для корабля, но Ной делал свое дело. После потопа лишилась жизни всякая плоть, движущая по земле. Бытие, 7 глава, 21 стих. В живых остался только Ной со своим семейством, и вспомнил Бог о Ное и о всех бывших с ним в ковчеге, И навел бог ветер на землю и воды остановились бытие восьмая глава первый стих и сказал бог в сердце своем не буду больше проклинать землю за человека бытие восьмая глава двадцать первый стих от момента сотворения мира до великого потова прошло около тысячи пятисот лет до рождества христова оставалось четыре тысячи лет. За 1500 лет человечество настолько испортилось, что Богу пришлось уничтожить всех жителей Земли, за исключением Ноя и его семейства – Ной, второй Адам. С него человечество начинается заново. Очень скоро все повторяется. Развитие ускоряет развращение. Люди снова забывают истинного Бога, создают себе идолов и мечтают о всемирной монархии, во главе которой можно поставить человека, приравняв Миру снова грозит вселенское обрушение. В новых условиях сохранение мира становится невозможно. Критическая масса грешников очень быстро начинает превышать массу праведников. В качестве хранителя нужна большая единица, нежели человек. Нужна некая человеческая конструкция – род, племя, народ. Бог создает отдельный народ, способный тысячелетиями нести груз истины.